о том, как Ланселот беседовал с бесом. Отшельник сдержал свое слово и на следующий вечер доставил Ланселоту коня, меч и шлем. Ланселот пустился в путь и вскоре приехал к небольшой часовне. Из часовни вышел старик, одетый с ног до головы в белое. Ланселот приветствовал его, и старик улыбнулся в ответ. «Сохрани вас Бог, сэр, и да поможет он вам стать хорошим рыцарем». Ланселот спешился и вошел в часовню. Он увидел там мертвеца в белых одеждах. «Это монах», — сказал Ланселоту старик, — «сто лет подвязался в вере, а затем нарушил свой обед, надев белые одежды». Накинув себе на шею епитрахиль, старик раскрыл старинную книгу и пробормотал некие слова. И тут им явился бес, такой уродливый, что слова бессильны это описать. «Ты разбудил меня, — сказал бес, — чего ты хочешь от меня?» «Хочу знать, как умер этот человек, который лежит здесь и где он теперь, в раю или в аду». Ужасным голосом дьявол отвечал ему. «Он не погиб, он спасен». «Как это возможно? Он нарушил обет своего ордена? Он носил белую одежду, а такая одежда ему строго запрещена?» «Это не так. Человек этот был знатного рода». Племянник просил у него помощи в войне против графа Деваля. И этот отшельник ушел отсюда и сражался с графом, и на голову его разбил. Граф поклялся отомстить. Он послал в эту часовню двух своих родичей. Они подстерегли его после того, как святой человек отслужил мессу. Они обнажили мечи, но оружие не могло причинить отшельнику вред. Господь защитил его. Тогда они попытались сжечь его, подпалив его одежду. «Вы хотите погубить меня огнем?» — сказал он им. «Пламя даже не коснется меня». Когда они схватили монаха, надели на него белые одежды и бросили его в огонь. Он лежал в огне день и ночь, но не умирал. На утро я сам прибыл сюда. Он был уже мертв, но ни одна нитка его одежды не сгорела в огне, кожу ему не опалила. В великом страхе перед такой святостью я вытащил его из огня и положил здесь. Вот вся правда». «А теперь я вас покину». С шумом великой бури бес пропал с глаз. Отшельник и сэр Ланселот возрадовались тому, что покойник не оказался среди проклятых. Эту ночь Ланселот провел с отшельником. Сэр обратился к нему на утро отшельник. «Верно ли я угадал, что вы, Ланселот, озерный? Да, это мое имя. Чего вы ищете в этой стране?» Я отправился на поиски святого Грааля. «Вы бы не увидели его, явись он прямо у вас перед глазами, как слепец не видит сверкания меча. Грехи ваши предшествуют вам, иначе не было бы в мире рыцаря достойнее». Он слот склонил голову и заплакал. «Исповедовались ли вы с тех пор, как выступили в путь?» — кротко спросил его отшельник. «Да, отче. Я отслужу месу вместе с вами, а потом мы похороним этого святого человека». После того, как они засыпали могилу, Ланслот опустился на колени и спросил, «Что мне делать, чтобы спастись? Возьмите волосеницу, которую носил этот отшельник, наденьте ее прямо на тело. Это будет для вас большая подмога. Еще я приказываю вам, сэр, не есть мясо и не пить вина, пока вы не завершите этот подвиг, и по возможности каждый день ходите к Мессе. «Обещаю все исполнить», — сказал рыцарь.